Он не здешний, приехал из Атланты, психоневролог. Делмор и Мак вместе ходили в школу в Швейцарии и были добрыми друзьями. Делмор высоко ценил профессиональные способности Мака. Поэтому, когда мы осознали, что эти способности могут нам пригодиться, Делмор пригласил старого друга сюда. Предполагалось, что пребывание Мака здесь будет временным. Но когда он приехал и включился в работу по исследованию Адама, Делмор попросил его остаться. Теперь он работает в институте. Каким образом к этой истории примешался Янг? Янг-инженер. Его специальность — конструирование компьютерных диагностических систем. Я вернусь к нему позже. Хорошо, извини, что перебил тебя. Почему Делмор пригласил доктора МакКивера? Понимаешь, нам казалось, что развитие Адама отклонилось от нормы. Или от того, что Делмор понимал под нормой. И перемены, которые происходили в Адаме, по мере взросления, встревожили его. Делмору раньше и присниться не могло, что с головой у Адама будет что-то неладное. По его мнению, никто из предков Адама не мог наделить его такими способностями. Ни анатомия человека, ни анатомия шимпанзе не давали ключа к разгадке этой тайны. В конце концов, Делмор решил, что эффект порожден гибридизацией. И тогда он заявил, что ему нужен маг, работа оказалась не по силам одному человеку. Какие перемены происходили в Адаме? Он деформировался. Так, по крайней мере, я могу охарактеризовать этот процесс с человеческой точки зрения. Может быть, и с точки зрения шимпанзе тоже. Ты когда-нибудь обращал внимание? У шимпанзе лоб скошенный, а над глазами надбровные валики. Свод черепа нормального человека имеет форму высокого купола. Надбровные валики у Адама больше выдаются, чем у тебя или у меня однако они не столь велики, как у шимпанзе. К тому же у Адама гораздо более плоский свод купола, чем у людей. Делмор утверждает, что поскольку мозг у Адама со временем достигнет размеров мозга взрослого человека, то, соответственно, должна измениться и форма купола, чтобы мозгу было куда разрастаться. Делмор полагал, что развитие черепа Адама будет идти именно в этом направлении, но его ожидания не оправдались. Вместо того, чтобы увеличиваться в объеме вперед и вверх, мозг Адама, как нам представляется, расширяется в стороны. Увеличиваются, по словам Делмора, височные доли. Таким образом, череп начинает приобретать грибовидную форму, а за счет этого увеличивается расстояние между глазами. У Адама всегда было плохое зрение, ему с ранней поры приходится носить очки. Неожиданное развитие мозга усугубило проблему зрения, И это одна из причин, почему Делмор воззвал о помощи. Когда приехал доктор МакКивер, они с Делмором попытались выяснить, что же происходит с Адамом. Вот тогда Делмор и поведал Маку о способности Адама. После этого Мак и Делмор приступили к детальному исследованию мозга Адама. Они стремились найти причину, обусловившую направление, в котором теперь развивается мозг. Разумеется, они предполагали, что способность Адама к телепатии была продуктом этого неожиданного развития. Так и есть. Во всяком случае, на сегодняшний день это основная гипотеза. Тогда Делмор и Мак были еще полны сомнений. Оба утверждали, что делать движется, но им не хватало терпения. К тому времени Мак по уши влез в это исследование и решил оставить практику. У Делмора мозги тоже были набекрень. Они забросили почти все прежние проекты и сосредоточились только на Адаме. Следующим шагом было привлечение Янга. Дело в том, что Делмор распоряжался всеми средствами, ведь после смерти доктора Блэтчли Делмор стал директором института. Согласно завещанию Кларенса, которое определяло условия доверительной собственности на фонды института, Делмор получал практически неограниченную свободу действий в отношении расходов. Это и справедливо, поскольку некоторые открытия Делмора принесли колоссальную прибыль, В общем, они с Маком решили, что им нужна специальная система контроля за физиологическим состоянием Адама, нечто такое, что может обнаруживать и анализировать любые отклонения. Что-то вроде суперавтоматического сканирующего устройства, по-моему, они поставили именно такую задачу. Конечно, подобной техники в природе не существовало. Тогда они обратились в Лос-Анджелесскую General Electronics, объяснили, что именно требуется от прибора, и General Electronics взялась создать его за кругленькую сумму плюс фиксированный процент от прибыли. Я была, конечно, против, потому что ни Делмор, ни Мак ничегошеньки не смыслят в деньгах, но они хотели игрушку, и они получили ее. Ты бы видел эту машину? Ее словно вывезли из лаборатории Франкенштейна. Тебя сажают в люльку на самой верхотуре, а затем люлька начинает спускаться внутри большой трубы. На каждом уровне прибор сканируют различные части твоего тела, и, наконец, когда ты спускаешься вниз, компьютер уже знает о твоих внутренностях все, чтобы построить с помощью лазера трехмерный голографический портрет в натуральную величину. С этим изображением Делмор и Мак могут делать всевозможные штуки. Однако машина оказалась такой сложной, такой капризной, что мои ученые мужи быстро поняли, вдвоем им с нею чем не справиться. Тогда за дополнительную плату они наняли Бигфорда Янга, который создавал это устройство, словно бы придаток к машине. Но Рут, если он знает... Он не знает. Как говорит Адам, он распознал бы, если что. Надеюсь, Адам не ошибается. Мне страшно представить, что произойдет, если Янку узнает. Как только он заподозрит, что Адам обладает телепатическими способностями и поймет, что его тайны не стоит и ломаного гроша, Жизнь Адама тоже не будет стоить больше. Здесь нужна особая осторожность. Никто из нас, к счастью, так и не растолковал Янгу, какова истинная цель эксперимента. Ему объяснили лишь общую цель изучение физиологического роста и развития Адама. Но Янг не настолько глуп, чтобы не вычислить всего остального, если, конечно, у него будет достаточно времени. Вот почему я хочу, чтобы его убрали из института. «Хорошо. По-моему, я разобрался в предыстории. Теперь скажи мне, Рут, насколько можно доверять способности Адама?» «На все сто. Когда ты увидишь его телепатические возможности в действии, уверенно ты согласишься со мной. Конечно, мы с тобой не специалисты. Делмор и Мак лучше разбираются в таких делах. Но, будучи не специалистом, я убеждена, ты не распознаешь подделку голоса, когда Адам разговаривает с кем-либо, кого он хорошо знает. Например, когда он беседует со мной или Делмором, мы не испытываем необходимости возвучивания речи, хотя обычно все же делаем это из соображений безопасности. Негоже, если какой-нибудь сторонний наблюдатель заметит, что Адам говорит с закрытым ртом. Возвучивание? Значит ли это, что Янг должен был размышлять вслух, прежде чем Адам смог воспринимать его мысли? Нет. Хотя, возможно, так оно и было, видишь ли. Помимо обычного разговора двух собеседников, бывают еще разные ситуации. И тут вроде бы существуют ограничения, Например, одно из них — расстояние. Кроме того, случается так, что Адам, по его словам, не может войти в голову человека, даже если тот находится по соседству. А иногда ограничения налагаются способом мышления. Мозг, в который Адам входит, должен сформулировать мысль, прежде чем она станет понятной Адаму. Он не может погрузиться в глубины памяти, пока человек, за которым он наблюдает, не начнет сознательно вспоминать. Адам считает, что это связано с привычкой большинства людей мыслить словами, когда кто-нибудь озвучивает свои мысли, Адаму легче читать их. Вместе с тем Адам убежден, что его способность к телепатии односторонняя. Все прочие люди не обладают ею, хотя бы в сколько-нибудь заметной форме, тогда как Адам... Одновременно и мощный передатчик, и чувствительный приемник. Хочешь, я сообщу тебе действительно необыкновенную новость? Телепатию нельзя назвать уникальной способностью, дарованной только человеку. Если верить Адаму, средняя обезьяна больше развита в этом отношении, чем средний человек. А уж среди обезьян самые сильные потенциальные телепаты — шимпанзе. Любопытное откровение, не правда ли? — Не знаю, Рут, мне лично оно кажется весьма лестным. Давай вернемся к Янгу. — Как я понимаю, Адам засек Янга, когда тот размышлял о совершенном преступлении, так? — Да. И здесь мы вступаем на самую зыбкую почву во всей этой истории. — Что ты хочешь сказать? Янг больше ни разу не вспомнил о преступлении, начиная с той самой ночи, когда все это произошло. По словам Адама, ни разу. Вот почему детали столь хаотичны. Часть того времени, в течение которого Янг думал о преступлении, Адам спал. Он проснулся от лая собаки, подавший голос, когда Янг вернулся в институт. Адам выглянул из окна, увидел, как Янг вылезает из машины поудаль от ворот. И ему стало любопытно, кто это такой и почему такси не заехало во двор. Вдруг Адам уловил то, что он позднее писал как исключительно сильные, но разорванные мысли, Он тут же понял, что Янг убил кого-то и закопал тело, но не смог вычленить побольше деталей. В голове Янга царил хаос. Адам сказал, что мысли его слишком уж прыгали. Янг сразу же прошел в свою комнату и принял сильный седатив, который вырубил его через несколько минут. Адам не разобрался в причинах, но, по его словам, Янг с тех пор просто не может вспомнить, что он совершил преступление. «Не может или не хочет?» Адам не знает. Он рассматривал, например, такую возможность. Янг, видимо, недостаточно сильный передатчик, который включается только в состоянии сильного стресса. А может быть, это род какой-то подсознательной блокировки. Адам еще не встречал человека, который мог бы ставить блок сознательно. И он убежден к тому же, что на то, чем скованы мысли Янга, это никак не похоже. Адам говорит, он еще слишком мало знает о своей способности чтобы делать определенные выводы о сложившейся ситуации. Сколько лет, Адам, Рут? Одиннадцать. Ну что ж, для ребенка его возраста он весьма трезво рассуждает. По крайней мере, настолько трезво, что, может быть, есть смысл попробовать. Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что, возможно, окружной прокурор уже созрел. Я снова испытываю интерес к этой истории. Конечно, люди моего склада привыкли верить своим глазам, Поэтому давай, Рут, готовь демонстрацию. Договорились, Бат. Почему бы тебе не пообедать сегодня с нами? Уверена, Делмор и Мак расскажут тебе намного больше, чем я. Да, только помни, я по-прежнему не желаю выставлять Адама на всеобщее обозрение. Рут, мне неловко об этом говорить, но ты ни разу не упомянула. Известно ли Адаму, что ты делишься со мной? Да, конечно, у меня от него нет секретов. Он слишком хорошо меня знает. Я не уверен, что он отдает себе отчет в том, какой размах примут события, если дело передадут в суд, и ему придется давать показания. Но я-то осознаю это в полной мере. Вот почему любым способом хочу избежать судебной процедуры. Когда обед? Приходи к семьи. Лаборатория сканирования располагалась в куполе, который лежал на полпути между домом доктора Скуновера и теплицей, где доктор Веллингтон Смит ставила свои садоводческие эксперименты.